«Хотите кофе, господин Дюруа?» С приветливой улыбкой, не сходившей с ее уст, госпожа Форрестье протянула ему налитую чашку. «Да, сударыня, благодарю вас». Дюруа взял чашку, и пока он со страхом наклонялся над сахарницей, которую подавала ему девочка, и доставал серебряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина сказала ему в полголоса «Поухаживайте» за госпожой Вольтер и отошла, прежде чем он успел что-либо ответить. Сначала он выпил кофе, все время опасаясь, как бы не уронить чашку на ковер. Затем с облегченным сердцем стал искать случая подойти к жене своего нового начальника и завязать с нею разговор. Вдруг он заметил, что она держит в руках пустую чашку, возле нее не было столика, и она не знала, куда ее поставить. Дюруа подскочил к ней. — Позвольте, сударыня, благодарю вас. Он отнес чашку, потом вернулся. — Если бы вы знали, сударыня, сколько хороших минут доставила мне Ви Франсез во время моего пребывания там, в пустыне. Положительно, это единственная газета, которую можно читать вне Франции, потому что она самая литературная. Самая остроумная, самая занимательная из всех. В ней можно найти все. Она улыбнулась с равнодушной учтивостью и серьезно заметила. Господину Вольтеру стоило немалых трудов создать тип газеты, отвечающей современным требованиям. И они принялись беседовать. Он обладал умением поддерживать непринужденный и банальный разговор. Голос у него был приятный, во взгляде много очарования, а перед обворожительностью усов невозможно было устоять. Они велись над верхней губой, пышные, красивые, белокурые, с золотистым оттенком, немного светлее на концах. Они говорили о Париже, о его окрестностях, о берегах Сены, о курортах, о летних развлечениях, о всех тех вещах, о которых можно болтать без конца, не утомляясь. Затем, когда подошел Норбер де Варен с рюмкой ликера в руке, Дюруа скромно удалился. Госпожа де Морель, только что беседовавшая с госпожой Форестие, подозвала его. — Итак, сударь, — спросила она его в упор, — вы хотите испробовать свои силы в журналистике? Он заговорил о своих намерениях, потом начал с нею, тот же разговор, что и с госпожой Вольтер, но теперь он уже лучше владел темой и блеснул своими познаниями, выдавая за свои, те слова, которые он только что слышал. При этом он, не отрываясь, смотрел собеседнице в глаза, как бы придавая особенно глубокий смысл своим словам. Она рассказала ему, в свою очередь, несколько анекдотов с непринужденной живостью женщины, уверенной в своем остроумии и желающей всегда казаться веселой и занимательной. Она начала вести себя с ним более непринужденно, клала руку на его рукав, понижала голос, рассказывая какой-нибудь пустячок, приобретавший благодаря этому оттенок интимности. Дюруа был весь охвачен внутренним волнением от близости молодой женщины, оказывавшей ему такое внимание. Ему хотелось тотчас доказать ей чем-нибудь свою преданность, защитить ее, показать, на что он способен, и долгие паузы, предшествовавшие его ответам, выдавали его напряженное душевное состояние.